В Крыму. В Крыму, в Гурзуфе у моря я построил себе дом в 14 комнат. Дом был хороший. Когда бы просыпались, то видели розы с балкона и синее море. Впрочем, как не прекрасен был Гурзуф, но я всё же любил больше мой деревенский дом среди высоких елей моей прекрасной родины. Шаляпин приезжал ко мне в Крым и не один. С ним были Скиталец, Горкий и ещё кто-то. Я пригласил специального повара, так как Шаляпин сказал: "Я хотел бы съесть шашлык настоящий и люля-кебаб". Из окон моей столовой было видно, как громоздились пригорки Гурзуфа с одинокой виллой наверху. За завтраком Шаляпин серьёзно сказал: "Вот эту гору я покупаю и буду здесь жить. И после завтрака пошёл смотреть понравившиеся ему места. Его сопровождал грек Комисолиди, который поставлял мне камень для постройки дома. Вернувшись, Шаляпин прошёл на террасу. Она была очень просторная и выходила к самому морю. Над ней был трельяж, покрытый виноградом. За Шаляпиным следовала целая толпа Когда я вышел на террасу, Шаляпин лежал в качалке. Кругом в него стояли месолиди, какие-то татары и околоточные романов с заспанным круглым лицом и охрипшим голосом. Шло совещание. С террасы были видны адолары, две большие скалы, выступающие из моря, пустынные скалы. На скалах этих никто не жил, только со свистом летали стрижи. там не было ни воды, ни растительности. Решено. Эти скалы я покупаю, сказал Шаляпин. "На что они вам?" возразила Колоточный Романов. "Ведь они налётные, там воды нет". Шаляпин досадно его помурщился. Я ушёл, не желая мешать обсуждению серьёзных дел. С этого дня Шаляпин забыл Игоря и друзей, каждый день ездил на лодке на эти скалы, и только о них и говорил. Приятель его, скиталец, целые дни проводил в моей комнате. Сказал, что ему нравится мой стол, писать удобно. Он сидел и писал, писал и пел. Сбоку на столе стояло пиво, красное вино и лимонад. Когда я зачем-нибудь входил в комнату, он бывал не очень доволен. Раз я его увидал спящим на моей постели. Тогда я перетащил свой большой стол в комнату, которую отвёл ему. Вскоре Горький и другие приятели Шаляпина уехали, а он отправился в Ялту узнавать, как ему получить от казны от доллары. Перед отъездом он сказал мне: "В чём дело? Я же хочу приобрести эти от доллары. Но на них ведь нельзя жить, это ж голые скалы. Я их взорву и сделаю площадку". Воду проведу, разведу сады. На камни-то? Нет, привезу чернозем, не беспокойтесь, я знаю. Ты мне построишь там виллу, а я у Сухомлинова попрошу старой пушки. Зачем же пушки, удивился я. А за тем, чтобы ко мне не лезли эти разные корреспонденты, репортеры. Я хочу жить один, понимаешь ли, один. Но ведь в бурю, Федя. Ты неделями будешь лишён возможности приехать сюда, на берег. — Ну, нет-с, проеду. Я велю прорыть под проливом туннель на берег. — Как же ты можешь пробить туннель? Берег-то чужой. Ты станешь вылезать из туннеля, а хозяин земли тебя по макушке. Куда лезешь, земля моя? Шаляпин рассердился. — То есть как же это? Позволь! — Да так же. Он с тебя возьмёт за кусок земли. Куда выйдет твой тоннель тысяч 100 в год? Ну вот, я так и знал. В этой же стране жить нельзя. Тогда я сделаю бассейн, привезу воду. Бассейн, усомнился я. Вода протухнет. Шаляпин с досадой махнул рукой и велел позвать иколотца Нового Романова. В последнее время тот стал его закадычным приятелем. Они чуть не каждый день ездили на лодке на Адаллар. С Адаллар Романов возвращался еле можаху и шёл спать в лодку, которых много было на берегу моря. Встретив меня на улице, он однажды сказал мне охрипшим голосом: "Фёдор Иванч, ведь это что? Бог, прямо бог! Вот какой человек. Погодите, увидите, кем Романов будет. Уял ты ловит, кто ловит?" «Жандармы ловят. Кого ловят? Политического ловят». А Федор Иванович мне говорит, «Погоди, Романов, я тебе покажу настоящего политического, поняли?» «Покажет, а я его без жандармов, за жабры». «Кто поймал? Романов поймал, а Колоточный поймал, поняли?» «Да самого найдет, тогда кто Романов будет?» Я улыбнулся. — А чё это у вас голос хриплый, Романов? — Как отчего? — Кто день и ночь работает? — Романов. — В трактире, в распивочной, всюду чёртом надо орать. Глядите-ка, у меня на шее какая-то царапина. Всё азартство. — В Кардегардию сажать надо. — Мучения. Ну, конечно, и выпьешь. Без этого нельзя. — Какого ты политического преступника хочешь показать Романову? — спросил я Шаляпина. Шаляпин расхохотался. Жаловался мне Романов, что повышения нет по службе. Двенадцать лет мучаюсь, а вот шиш. А мундир надо шить. Государь скоро в Ливадию приезжает. Встречать надо. Жандармы понаехали, политических ловят. Вот бы мне. Я ему и сказал. Я покажу тебе Романов политического. Хочу показать ему одного известного присяжного поверенного. «Тот его вздрючит!» И Шаляпин весело смеялся. В те же дни из Су-К-Су в коляске приехала дама, высокая, нарядная. Поднесла Шаляпину великолепную корзину цветов и другую с персиками и абрикосами. Просила его приехать к ней в Су-К-Су к обеду. Шаляпин, узнав, что она владелица Су-К-Су, поехал. Было много гостей, и Шаляпин охотно пел и очаровал дам. Ночью на возвышенном берегу моря, около Сууксу, -Су, был зажжен фейерверк и устроен большой пикник. Лилось шампанское, гости бросали бокалы со скалы в море, ездили на лодке при факелах показывать Шаляпину грот Пушкина. Хозяйка Сууксу -Су сказала, «Эту землю над гротом великого поэта Я прошу вас принять от меня в дар, Федор Иванович. Это ваше место. Вы построите здесь себе виллу. Шаляпин был в восхищении и остался в Сууксу. На другой день утром у него уже был нотариус и писал дарственную. А долары были забыты. Шаляпин говорил, надо торопиться. Я остаюсь здесь жить. Позвал мисс Солиди и сейчас же велел строить стену. ограждающую его землю. И всю ночь до утра просидел со мной над бумагой, объясняя, какой он хочет построить себе дом. А я слушал и рисовал. Нарисуй мне и подземный ход к морю. Там постоянно будет стоять яхта, чтобы я мог уехать, когда хочу. Странные вещи. Шалепин всегда точно кого-то боялся. Нужно ли говорить, что Шаляпинская вилла так-таки никогда не была построена? Во времена Керенского я был в Гурзуфе. Мисс Салиди жаловался мне, что на письма его Шаляпин ничего не отвечает, и стал разбирать стену.